не просто фиксировала обещание выплатить первоначальному взаимодавцу, но и было выписано на предъявителе. Иными словами, табличка, на которой был записан долг размером в 5 стеклей серебра при действующих процентных ставках, могла служить эквивалентом простого векселя на 5 стеклей, то есть денег. Мы не знаем, насколько часто это происходило, через сколько рук обычно проходили такие таблички, сколько сделок было основано на кредите, как часто купцы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 Это просто был предлог для начала войны. Однако царь хотел показать всем, что он точно знал, как надо вести подсчеты. Ростовщичество, под которым понимаются процентные потребительские суды, ко временам Антимена уже прочно укоренилось. В конце концов, царь отправился воевать и победил, а два года спустя недавний победитель был вынужден издать другой указ о списании всех долгов в своем царстве. Как он хвастался позже, он установил свободу Амарги влагаша Он вернул ребенку мать, а матери ребенка. Он уничтожил все процентные. Самая первая дошедшая до нас декларация такого рода и первое появление слова «свобода» в политическом документе. Детали в тексте Антимена не уточняются, но полвека спустя, когда его приемник Уруин Намгина объявил всеобщую амнистию во время празднования Нового года в 2350 году до нашей эры, ее условия были четко проговорены и соответствовали той форме, которая станет типичной для такого рода амнистий. Упразднялись не только все невыплаченные долги, но и все формы долговой неволи, даже те, что возникли из-за неуплаты пений и штрафов за совершенное преступление. Единственным исключением были коммерческие займы. Подобные заявления обнаруживаются снова и снова в шумерских, а затем в вавилонских и ассирийских записях, и всякий раз они посвящены все той же теме восстановлению справедливости и равенства, защите вдов и сирот,